Вопреки мнимой прозорливости капитана, Туарек не думал мечтать о Париже и прелестях европейской культуры. Растянувшись на тонком тюфяке, положенном на коврик, тканной из жесткого верблюжьего волоса, защиту от слюны злого духа, скорпионов и фаланг, Тересуэн закрыл глаза. Волнение не дало ему заснуть, и он опять закурил. Как это он не догадался раньше? Слова капитана о жене мгновенно вызвавшие образ афаниор совпали с предложением поездки в Европу. Только тогда Терресуэн сообразил, что мечта Афониор может быть не так уж невозможна. Ему следует попытаться. Ему следует попытаться. Ценой похода в безжизненный Танезруфт, гигантскую мертвую равнину в центре Сахары, он может поставить выполнение желания Афониор. В Танезруфт есть только два пути – автомобильный и караванный пересекающие его с севера на юг, почти рядом. И более ничего. Когда-то очень важная караванная дорога для вывозки соли из Тауденни в Судан ныне заброшена, как почти все важные караванные пути прошлого. Лишь тысячи скелетов погибших животных, а подчас людей, отмечают белыми пятнами эти занесенные песком старые дороги. Умерла слава залаев огромных сахарских караванов, снабжавших страну черных драгоценной солью и доставлявших хлеб и проса не знавшим земледелия кочевникам. Умерла и доблесть туарегов, защищавших караваны от своих же собратьев и облагавших данью купцов, караванщиков и оседлых жителей оазисов, добывающих в поте лица сладкие прозрачные финики. Теперь огромные автомобили приводят все нужное откуда угодно, а на долю верблюдов Осталась лишь доставка товаров от торговых складов и баз поближе к временным стоянкам кочевых племен. В Сахаре появилось больше пищи. Уже не грозят смертью пятые голодные годы. Хотя по-прежнему женщины собирают мелкие беловатые зерна дрина, и по-прежнему в Атакоре собирается чуть ли не весь народ Ахагара в период созревания гауита, низкорослых пучков травянистого растения с мелкими, как манная крупа, зернами. Собирают и терфас, рот подземного гриба, урастающего ранней весной, после дождей. Хлеб из пшеницы гораздо вкуснее, чем даже просяная каша. Но за это надо платить. Где возьмешь денег, если французские власти всячески препятствуют караванным перевозкам, справедливо видя в них объединяющие людей Сахара дело? Мир туарегов, суровый, бедный, свободный, умирает под пятой наступающего нового мира непривычного и неприятного, так говорила ему и Афаниур. Вторая встреча с Афаниур произошла в исконных угодьях племени Кель-Аджеров, необъятном обрывов, ущелий, останцов и плоскогорий Тасили-Десаджир. Окончив экспедицию в Аире, он поехал на север по Уэду-Тафасасет. От палаток к палаткам внес его высокие белые мехари, нагруженный всем нехитрым скарбом путешественника пустыни. Чем ближе, по уверениям местных туарегов, становилась кочевья старухи Лемта, тем больше нетерпения охватывала Тересуэна. Его мехари по имени Агельхок, один из знаменитых в Хагаре бегунов, часами несся, мерно покачиваясь по плотным, как цемент. Глином солончаков Сибхр осторожно ступал по раскаленным черным камням и щебню, накрывающим плоскогорье, нырял и скользил по склонам песчаных холмов в узких проходах, таяртах. Жестокий пламень дней, режущий холодом ночные ветры, беспечное одиночество странника, идущего напрямик непопроторенным путям – все это, привычное Туарегу, совсем не замечалось Тересуэном. Он сетовал лишь, что верблюд не обладал неутомимостью автомобиля, Впрочем, какой автомобиль мог бы пройти здесь? Путь удлинился бы на тысячу километров, и в конечном итоге неизвестно, кто бы пришел к цели раньше. Наконец он достиг впадины Терхимир и указанных ему трех палаток у подножия горы Амарджан. Какое вещь и чувство предупредила Афаниора о его приезде. Он ехал так быстро, что устная почта пустыни не могла обогнать его. Но едва он завидел вдалеке черные точки палаток, и верблюд стал подниматься на пологий каменистый склон, как девушка возникла перед ним из-за груды на оклы. В пламенном свете солнца ее блестящая кожа была теперь совсем светлой. Синие цветы камнеломки, воткнутые над ухом, оттеняли сине синя-черный цвет ее волос. Жемчужинки пота выступили над чертой бровей, когда Афаниур, учащенно дыша, подбежала ближе. Тиресуэн с удивлением заметил у нее в руках пучок мелких цветов горячего красно-оранжевого цвета. Михари возвышался над девушкой, как боевая башня, и Туарег сильно нагнулся с седла. С неизведанным удовольствием он принял редкие в Сахаре цветы из рукав униор. Подносить их воинам было не в обычаях Туарегов. Тиресуэн почувствовал, как запах цветов смешался с собственным запахом девушки, чистым и солнечным, жарким, как могучий полдень пустыни, заставляющий людей склонять головы и прятать глаза под навес покрывала. Три недели оставался Тересуен гостем палаток Лемта. Все сильнее становилась его любовь кафониор, вспыхнувшая внезапно на музыкальном собрании в римских развалин. Женщина Туарегов, владевшие языком и тайнами девчинарского письма лучше мужчин, свободные спутницы жизни, превосходные воспитательницы детей, были гораздо выше женщин рабов, все еще пленных узниц женского отделения шатра или половины дома, невежественных, придавленных тяжкой пятой военной религии. Где плен и насилие, там становятся шатки устой морали, Только в свободе человек понимает необходимость строгих правил жизни. Сын Сахары женится на женщинах своего народа или дочерях родственных берберских племен, кабилов, но избегает женитьбы на чужеземках, инстинктивно чувствуя, что ему нужна возвращенная пустыней ее неприхотливая дочь. Афониур была чужеземкой из страны Тибу, однако Тересуэн видел, что она ни в чем не уступает женщинам Туарегов. Она даже превосходила их. Это наследница волшебников, гарамантов, древних эфиопов и ленских мифов. Откуда были ее познания, он не успел еще раз простить ее. Больше рассказывал о своей жизни. Он родился в исконной земле Тайтоков, Ахените. Потом, когда колодцы Ахенита иссякли, дыхание смерти пронеслось над страной, Тайтоки ушли вместе со своими эмрадами на юг, Вахагар и Адрар и Фору но его родители, у которых он остался единственным сыном, переехали в Тедикельт, а маленького Тересуэна выучили западной мудрости и языку в начальной школе. Едва подросший, Тересуэн начал скитальческую жизнь вместе с отцом, проводником караванов, который научил его всей древней мудрости путей через пустыню. Отец так и погиб в пути, и Тересуэн заступил на его место – Отец был из тех горных тайтоков, которые не считали себя ни владетельными их акгаренами, ни подневольными имрадами. Таких бедных, свободных, трудно трудноживущих туарегов насчитывалось по несколько десятков в разных небольших племенах. Они добывали средства к существованию работой проводников или перегонщиков стад на далекие пастбища и становились самыми закаленными кочевниками Сахары не уступавшими даже племени Тибу, с их сказочной выносливостью в беге, езде и охоте. «Но Тересуэн не имя», – лукаво поглядел на него Афаниор. «Не имя, название места», – признался он. «Это для французов». «А настоящее имя?» – настаивала девушка. «Еферлиль». «Мне нравится оно. Мое имя тоже мне нравится, и жаль, что это всего лишь прозвище». Его придумала старая Лемта, когда меня взяла. Она хотела назвать тебя древней богиней луны нашего народа? Вовсе нет, в честь Афаниор, дочеря Ахрахелена. Ахрахелена, большого вождя Келяджеров, я слыхала о нем. Да, он провел здесь пятьдесят лет назад, и у него была дочь Афаниор, прекрасная и мудрая девушка». Первая женщина туарегов, которая стала думать о прекращении исконной вражды келяджеров и кель-ахагаров и вообще всех племен туарегского народа – белых и черных. Разве это было возможно? Французы сделали это силой и унижением нас. А если бы мы сами? Нет нигде народа, подобного туарегам. Несмотря на войны, на древние обиды и кровь, разве не считая себя туареги потомками мудрой царицы Тинхинан? Могила которой, выйдя Абалес, сейчас, полторы тысячи лет после ее смерти, священна для всех племен. Разве не считают себя и Тайтоки, и Юлимеддены одним народом? Туареги – путники и воины, не привязанные к домам и вещам. Глядят широко и мир. Вот за что я люблю наш народ. Наша жизнь не сходится в одно место, где есть вода и растут пальмы или проса, где жили родители и предки. Ценой трудной жизни в пустыне, страдая от жары и холода, от жажды и малой еды, мы приобрели большую свободу, ответил Тересуэн, не понимая, куда клонит девушка. Да, ушли в сердце пустыни, чтобы сохранить свободу. Вокруг будто волны моря текли, сражались, покоряли один другого, избивали друг друга разные народы, на плодородных, удобных для жизни землях, на берегах моря и больших рек. Но, чтобы жить в пустыне, надо было воспитать себя для этого. Вот в чем были преимущества и сила Туарегов. «Были?» – быстро спросил Тересен. «Да, его теперь нет. Автомобили и самолеты дают возможность проникнуть в глубину Сахара любому европейцу. Изнеженные французские женщины посещают теперь страшный Тефидест, когда-то недоступное непосвященному обиталище духов» и пьет ледяные напитки у черных скал с загадочными рисунками и письменами. Чужая жизнь, совсем не похожая на нашу, властно ломится в пустыню, и ей нет преграды. Может быть, наша сила в том, что мы рассыпаны по необъятной пустыне, не зная болезней, кисноты и мелкодушья, как в азисах. «Отдалите ваши шатры, приблизьте ваши сердца, хорошая старая пословица», – рассмеялся Тересуэн. Все равно владеем пустыней мы. Напрасные слова. Рассеившись, мы потеряли силу. Нас становится все меньше, а жизнь дается труднее детям, чем отцам. Теперь европейцы заразили нас желанием легкой жизни. Но, добывая деньги, мы потеряли половину стад. Даже топливо не стало в пустыне. Сожгли, приготовляя дорогую пищу на кухонных кострах. «Плохое будущее», – нахмурился Терес Суэн. Тоже его вижу в своих скитаниях. Но зачем затеяли мы этот разговор? Будто нет слов о другом. Я вспомнила об Афаниор, дочери Ахархелена. Зачем? Умерший человек, высохший Агельман? Нет. Пройдут дожди, и Агельман наполнится. Придет нужда, и человека вспомнят. Старая Лемта сказала мне. Девушка осеклась, чуть было не обмолвившись о тайном союзе женщин. Я который создавал Афаниор. Женщина у туарегов гораздо большая общественная сила, чем у других народов Сахары. С их помощью хотела умная дочь вождя возродить древнее единство туарегов времен царицы Тинхинан. «Сказала тебе», — повторил Тересуэн. «Она рассказала мне об Эль-Исей-Эфе, об Афаниор и о Великой Северной стране, и я решила, что всю жизнь буду искать человека» который может побывать там. «И ты его нашла?» «Еще нет», – протянула Афониор, отвернувшись от Туарега. Тому стало жарко под низкой палаткой. «О какой стране, – говорила старуха, – нетерпеливо спросил Тересуэн. «Не она одна. Есть предание. Поедем на могилу Афониор, к горе Атафа и Хорошо?» Внезапно девушка ввела руками шею Тересуэна, и притянула к себе так сильно, что он упёрся ладонью, чтобы не упасть. Молодой Туарек забыл про невзгоды и удачи. Всё необъятное пространство пустыни исчезло в глубине тёмных глаз, широко раскрывшихся навстречу его взгляду.